Он выслушал тираду Фейт в полном молчании, и когда она остановилась, чтобы перевести дух и топнула ногой, он неожиданно разразился громким смехом. Звучно хлопнув ладонью по колену, он воскликнул: "Ей-ей, характер у тебя всё же есть. Люблю людей с характером. Ну садись. Садись к столу". "Не сяду". Глаза Фейт вспыхнули ещё ярче. Она подумала, что над ней смеются, смотрят на неё свысока. Она предпочла бы столкнуться с новой вспышкой гнева своего противника, но презрение ранило её глубже. Я не сяду в вашем доме, я ухожу домой, но я рада, что вернулась и сказала вам, что я о вас думаю. Я тоже рад, очень рад, засмеялся Норман. Ты мне нравишься. Ты то, что надо. Ты великолепна. Какие розы на щеках, какой пыл! И я назвал её размазнёй. Да в ней нет ничего от размазни. Садись. Если бы ты так приступила к делу с самого начала, девочка, так ты напишешь моё имя под портретом дьявола вот как. Но он чёрный, девочка, он чёрный, а я рыжий. Так не пойдёт, не пойдёт. И ты надеешься, что у меня будет свербёжь? Да? Не дай бог, девочка. Перенёс я эту хворь, когда был мальчишкой второй раз не хочу. Садись, садись за стол. Выпьем чашу примирения. Нет, спасибо, сказала Фейт высокомерно. Выпьем, выпьем. Ну-ну, я извиняюсь, девочка, извиняюсь. Я вёл себя как дурак, жалею об этом. Какого ж тебе ещё извинения? Забудь и прости. Пожмём друг другу руки, девочка, пожмём. Она не хочет пожать мне руку. Нет, она не хочет, но она должна. Слушай, девочка, если ты пожмёшь мне руку и приломишь со мной хлеба, я буду давать столько, сколько давал раньше на жалование священнику, и ходить в церковь в первое воскресенье каждого месяца. И заставлю Кэти Дэвис попридержать язык. Я единственный из нашего клана могу это сделать. Ну что, договорились, девочка? Казалось, что они действительно договорились. Вскоре Фейт обнаружила, что пожимает Людаеду руку, а через минуту она уже сидела за его столом. Её гнев прошёл, Фейт никогда не сердилась долго, но от возбуждения её глаза всё ещё горели огнём, а щёки румянцем. Норман Дуглас смотрел на неё с восхищением. Эй, Уилсон, достань своё лучшее варенье. Распорядился он: "И перестань дуться, женщина, перестань дуться. Ну поссорились, и что из того? Хорошая гроза очищает воздух и оживляет всё вокруг. Но она прошла, и после неё никакой слякоти и тумана, никакой слякоти и тумана, женщина. Я этого не выношу. Женщина может вспылить, но слёз я не выношу". Вот тебе, девочка, что-то тут такое из мяса и картошки. Начни с него. В моей Уилсон есть для этого блюда какое-то мудрённое название, но я называю его маканакади. Всё чудно и по части еды, непостижимое для моего ума. Я называю маканакади. А все напитки, которые приводят меня в замешательство, я называю шаламагуслим. Чай Уилсон? Шалама Гуслим. Клянусь, она заваривает его из лопуха. Не пей ты этой кошмарной черной жижи. Вот тебе лучше молока. Как ты сказала, тебя зовут? Фейт. Примечание. Фейт по-английски «вера». Только не Фейт, только не Фейт. Такое имя мне не по душе. Есть какое-нибудь второе? Нет, сэр. Мне это имя не нравится. Нет, не нравится. Нет в нём огня. А вдобавок напоминает оно мне о моей тётке Джинне. Она назвала своих трёх дочек Fate, Hope и Charity. Примечание. Fate, Hope и Charity английские имена Вера, Надежда, Любовь. Fate ни во что не верила, Hope во всём видела только плохую сторону. А Черити была ужасно скупой. «Тебя надо было назвать Алой Розой. Ты именно так выглядишь, когда злишься. И я буду звать тебя Алой Розой. Так ты меня заорканила, заставила пообещать, что я буду ходить в церковь. Но только раз в месяц, помни, раз в месяц. «А может, девочка, ты меня освободишь от обещания?» «Я раньше платил сотню в год на жалование священнику и ходил в церковь. Если я пообещаю платить две сотни в год, ты позволишь мне не ходить в церковь? А ну скажи!» «Нет, сэр, нет», — сказала Фейт с озорной улыбкой. «Я хочу, чтобы вы и в церковь ходили». «Ну, уговор дороже денег. Думаю, двенадцать раз в году я это выдержу». Какую сенсацию я произведу, когда появлюсь в церкви в следующее воскресенье? А старая Сьюзен Бейкер говорит, что я попаду в ад. Вот как. И ты веришь в это? А ну скажи, веришь? Надеюсь, что нет, сэр, с трудом вымолвила Фейт в явном замешательстве. Почему ты надеешься? Ну скажи, почему? Назови нам причину, девочка. А ну-ка, назови нам причину. Это должно быть очень неприятное место, сэр. Неприятное? Всё зависит от вкуса, девочка. Мне скорее надоели бы ангелы, чем черти. Вообрази старую Сьюзен в венце. Ну-ка, Фейд представила, и это так развеселило её, что она не могла не рассмеяться. Норман смотрел на неё одобрительно. Видишь, до чего это смешно? Ты мне нравишься. А насчет этих церковных дел, умеет ли твой отец проповедовать? Он замечательный проповедник, — сказала верная Фейд. Вот как. Я проверю. Я поищу недостатки в его проповедях. Ему следует быть на чеку. Пусть хорошенько думает, прежде чем заговорить в моем присутствии. Я поймаю его на какой-нибудь ошибке и запутаю, прослежу за его рассуждениями. Раз уж придётся ходить в церковь, я твёрдо намерен извлечь из этого занятия хоть какое-нибудь удовольствие. Он когда-нибудь проповедует об ужасах ада? Нет. Я думаю, он такого проповедовать не станет. Очень плохо. Я люблю проповеди на эту тему. Ты ему передай, что если он хочет, чтобы я не заскучал, пусть раз в полгода читает проповедь про ад. И чем больше в ней будет упоминаний про огонь и запах горящей серы, тем лучше. Я люблю, когда проповедь такая, что аж дымно в церкви становится. И вдобавок, подумай, какое удовольствие такой проповедью он доставит всем старым девам. Они будут глядеть на старого Нормана Дугласа и думать: "Это для тебя, проповедь, старый грешник". Вот что ждёт тебя на том свете. Я буду доплачивать 10 долларов каждый раз, когда ты уговоришь отца про честь такую проповедь. А вот и Уилсон с вареньем. Нравится, а? У шея это совсем не Макдональд. Попробуй. Фейт послушно проглотила большую ложку варенья, которую сунул ей в рот Норман. К счастью, варенье действительно было очень вкусным. Лучшее сливовое варенье в мире, заявил Норман, наполняя большое блюдце и с размаху опуская его на стол перед ней. Рад, что тебе нравится. Я дам тебе пару банок, возьмёшь с собой. Я не скуперджай, никогда таким не был. Так или иначе на этом грехе меня дьявол не поймает. Не моя вина, что у Эстер 10 лет не было новой шляпы. Она сама виновата. Экономят на шляпах, чтобы посылать диньжата этим жёлтым в Китае. Сам я в жизни не пожертвовал ни цента на миссии и никогда не пожертвую. Даже не пытайся вовлечь меня в это дело. Сотни в год на жалование в церковь раз в месяц, но я не желаю портить хороших язычников, чтобы сделать из них плохих христиан. Понимаешь, девочка? В результате они уже не годились бы ни для небес, ни для ада. Были бы начистои испорчены и для того, и для другого. Начистои испорчены. Эй, Уилсон, ты ещё не улыбаешься? Ну до чего долго эта женщина может дуться? Я никогда в жизни не дулся. У меня всегда одна большая вспышка, гром и молния, а потом пфу! Буря прошла, выглянуло солнце, и со мной можно жить в мире. После ужина Норман настоял на том, чтобы отвезти Фейд домой. Предварительно заполнив бричку яблоками, тыквами, капустой, картофелем и банками варенья. А вот, славный котёночек из моего амбара. Я дам тебе и его, если хочешь. Только скажи, предложил он. Нет, спасибо, решительно сказала Фейд. Я не люблю кошек, а кроме того, у меня есть петух. Только послушайте её. Котёнка можно обнять, приласкать, а петуха нет, держать в доме ручного петуха. Слыхана ли такое? Лучше возьми маленького Тома. Я хочу отдать его в хорошие руки. Нет. У дедушки Марты есть взрослый кот. Он может задушить чужого котёнка. С этим доводом Норман довольно неохотно, но всё же согласился. Он с ветерком прокатил фейд в бричке, запряжённый бойким двухлетком. А затем, высадив её возле кухонной двери дома священника, поставил свои подарки на заднем крыльце и уехал с криком. Только раз в месяц, только раз в месяц помни. Фей пошла спать, чувствуя, как у неё кружится голова и захватило дух, словно она только что выбралась из настоящего водоворота. Она была счастлива. Теперь можно было не бояться, что им придётся покинуть Глен и кладбище и долину Радок. Но уснула она беспокоенная воспоминанием о том, что Ден Рис назвал её свиной наездницей и с мутным предчувствием, что случайно натолкнувшись на такое обидное прозвище, он продолжит называть её так, когда только представится случай.